7 мая 1939 года. Большинство великих братьев находятся сейчас в уплотненных тонких телах, а те из них, которые носят еще физические тела, собрались сейчас в своей главной твердыне. Все ашрамы в Тибете, укрытые в непроходимых ущельях, тоже закрыты. Страшное разложение земной атмосферы не способствует появлению великих учителей среди людей, и притом работа их сейчас не требует телесного выявления.